Я не вы, Асаф Александрович. Я женщина глубоко испорченная и циничная. Вот я денежку к нам сюда и ну и где же он всплыв? Представьте себе, не в Москве и даже не в Хельсинки, в Нарве. Не довезли? Потеряли по дороге? Ой, не могу. монету из червонного золота весом 3,44 г, отчеканенную в Австрии в самом начале XVII века, пытался продать у банальнейшего продуктового магазина в Нарве некто Васин, лицо без гражданства, нигде не работающее и постоянно во место жительства не имеющее. Золотой монету всего лишь за 20 эстонских крон. Но из-за эту смехотворную цену Покупателя не нашлось. Кто нормальный поверит, что зачуханный бомж продаёт чистое золото? Тем более Васин и сам не очень-то был в этом убеждён. Когда продавцом раритета заинтересовались представители власти, строгим полицейменам пришлось выслушать довольно путанные объяснения. Васин, по его словам, нашёл монету на обочине проходившего через нарву шоссе. в пакете извлечённом из-под сиденья у водителя грузовика, который в это время помогали себе исконно русскими выражениями меняя заднее колесо. Васян элементарно хотел есть и рассчитывал поживиться шофёрскими бутербродами, а там под слоями газеты лежало какое разочарование монета неведомого государства. Номера грузовика золотой искатель, разумеется, не заметил. Но описал машину как мог. Добросердечные нарвские полицеймены Васяна отпустили, предварительно накормив. А описание грузовика, перевозящего контрабанду, разослали по отделениям. 400 лет, задумчиво говорила Пиновская, рассматривая монетку. Сколько всякого небось повидал. Но конука ну пошли, Дубинин осторожно поднял дукат. поговорим по душам. Нью Васильки. В чём в чём, а в крутых ребятах Виталий Базелёв толк понимал и думал, будто его в этом плане удивить трудно. Однако Бог привёл сподобился. Антон Андреевич Миншув, хозяин Василька, слегка потряс Виталий уже тем, что принял приглашение встретиться. Хотя наверняка знал, о чем пойдет речь, послов к нему засылали и прежде. Второе потрясение состояло в том, что господин Меньшов прибыл не в относительную безопасность тихого нейтрального ресторана, а прямо в Инессу, совершенно один, без всякой охраны. Шел дождь, и он самолично завел в гараж мощный серо-стальной БМВ. И, насколько заметил Виталий, не удосужился его даже запереть. Неужели не в курсе, какими техническими новинками можно бесплатно оснастить доверчиво брошенный автомобиль? В списке базелёвских достоинств и зачёрённый интеллект на первом месте не числился. Однако Виталий понимал: Миншов не был ни глуп, ни неосведомлён, ни излишне доверчив. Равно как и излишне самоуверен, по мнению Базелева, это последнее было разновидностью глупости. Ночной налет на воселек, кончившийся в больнице для всех, кто не сдался в первую же секунду, служил тому подтверждением. Базелев лично наводил справки, пытаясь разузнать, какого рода крыша была у Меньшова. И если была, то куда тянулись ее корешки. в чужую группировку, к военным к ментам, в большой дом, ничего конкретного выяснить не удалось. Не считать же за великую информацию тот факт, что к Антону Андреевичу раза два приезжали игидовцы. Приезжали и приезжали, подумаешь, какое событие. Может, принтеры у него покупали.